Не дадут осмотреться в житейском углу, свет покажут и вновь отправляют в мглу. Не успеешь понять своего назначения, как уже превратили в песок и залу